«Слушай, Пикар, — начал он, — ты должен превзойти себя, придав мне самый что ни на есть блистательный вид. Я хочу быть красивее, чем Букингем, когда он хотел пленить королеву Анну Австрийскую. Если я вернусь ни с чем после охоты за неприступной красавицы, тебе не миновать плетей, ибо у меня самого нет недостатка или изъяна, который следовало бы маскировать. Наружность вашей светлости столь совершенна, что искусство должно лишь показать ее природные достоинства во всем их блеске. Если вы соизволите несколько минут спокойно посидеть перед зеркалом, я завью и причешу вашу светлость так, что ни одно женское сердце не устоит перед вами. С этими словами Пикар сунул щипцы для завивки в серебряную чашу, где под слоем пепла тихо тлели масличные косточки, как огонь в испанских жаровнях, Когда щипцы нагрелись в должной мере, в чем камердинер убедился, поднеся их к своей щеке, он защемил ими кончики прекрасных черных, как смоль волос, которые податливо завелись кокетливыми спиралями. Когда герцог де Валамбрес был причесан, а его тонкие усы с помощью ароматичной помады изогнулись в виде купидонного лука, камердинер откинулся назад, чтобы полюбоваться плодами своих трудов, подобно тому, как художник, прищурясь, судит о последних мазках, положенных им на картину. Какой костюм благоугодно надеть вашей милости, если мне будет дозволено высказать свое суждение, хотя в нем и нет надобности, я присоветовал бы черный бархатный с прорезями и лентами черного же атласа, а к нему шелковые чулки и простой воротник из рагузского гипюра. Атлас, узорчатый шелк, золотая и серебряная парча и драгоценные каменья своим назойливым сверканием отвлекли бы взгляд, который должен быть всецело сосредоточен на вашем лице, пленительном, как никогда, и черный цвет будет выгодно оттенять томную, интересную бледность, оставшуюся у вас от потери крови. «Плуд обладает неплохим вкусом и польстить умеет не хуже царедворца», — пробормотал про себя Валамбрес. «Да, черный цвет пойдет ко мне. Кстати, Изабелла не из тех женщин, которых можно ослепить злототканными шелками и бриллиантовыми пряжками». «Пекар», — сказал он вслух, — «подайте мне камзол с панталонами из черного бархата и шпагу вороненой стали». «Так». «А теперь скажите Лароме, чтобы карету запрягли четверкой гнедых, да поживее. Я намерен выехать через четверть часа». Пикар мигом бросился выполнять распоряжение хозяина, а Валамбрес в ожидании кареты шагал по комнате из конца в конец и всякий раз, проходя мимо, бросал вопросительный взгляд в зеркало, которое против обыкновения всех зеркал на каждый вопрос давало ему благожелательный ответ». Эта вертихвостка должна быть заносчиво, переборчива и присыщена до черта, чтобы сразу же не влюбиться в меня без памяти, как бы она ни прикидывалась неприступной и не разводила бы платоническую любовь с сиганьяком. Да, моя милочка, скоро и вы будете помещены в один из этих медальонов, изображенный безо всяких покровов, В виде Селены, которая, несмотря на свою холодность, приходит лобызать эндимиона Вы займете место среди этих богинь, бывших вначале не менее строгими, жестокосердными, неумолимыми, чем вы, а главной, светскими дамами, какой вам не бывать никогда. Ваше поражение не замедлит усугубить мое торжество, ибо знайте, любезная актрисочка, Воле герцога Валамбреза нет преград. Франго нек франгор. Ломаю, но сам не сломлюсь. Таков мой девиз. Явился лакей доложить, что карета подана. Расстояние между улицей до Турнель, где жил герцог до и улицей Дофина было быстро преодолено четверкой крепких мекленбургских коней с настоящим барским кучером на козлах который не уступил бы дорогу даже принцу крови и дерзко правил на перерез любым экипажем. Но как ни был смел и самонадеян молодой герцог, однако по пути в гостиницу он испытывал непривычное волнение. От неуверенности в том, как примет его неприступная Изабелла, сердце его билось быстрее, чем всегда. Разнородные чувства владели им, Он переходил от ненависти к любви, в зависимости от того, представлялась ли ему молодая актриса непокорной или послушной его желаниям. Когда роскошная позолоченная карета, запряженная четверкой кровных лошадей, сопровождаемая оравой ливрейных лакеев, Подъехала к гостинице на улице Дофина, ворота распахнулись перед ней, и сам хозяин, сорвав с головы колпак, не сошел, а ринулся с крыльца навстречу столь высокопоставленному посетителю, спеша узнать, что ему угодно. Как не торопился трактирщик, Валамбрес уже выпрыгнул из кареты без помощи подножки и быстрым шагом направился к лестнице и хозяин, отвешивая почти что земной поклон, едва не ткнулся лбом в его колени. Резким отрывистым тоном, свойственным ему в минуты волнения, молодой герцог обратился к трактирщику. «Здесь у вас проживает мадмозель Изабелла? Я желаю ее видеть. Она сейчас дома? О моем посещении предупреждать не надо. Пусть ваш слуга проводит меня до ее комнаты». Хозяин на все вопросы почтительно склонял голову и только добавил просительным тоном. Монсеньор, окажите мне великую честь и дозвольте самому проводить вас. Такой почет не подобает простому слуге, да и хозяин едва ли достоин его. Как хотите, — пренебрежительно бросил Валамбрес, — только поскорее. Я вижу, из окон уже высовываются любопытные и глазеют на меня, как будто я турецкий султан или великий могол. «Я пойду вперед и буду указывать вам дорогу», — сказал хозяин, обеими руками прижимая к груди свой колпак. Поднявшись на крыльцо, герцог и его провожатый пошли по длинному коридору, вдоль которого точно кельи в монастыре были расположены комнаты. Дойдя до дверей Изабеллы, хозяин остановился и спросил, «Как прикажете доложить о вас?» «Вы можете уходить», — ответил Валамбрес, берясь за ручку двери. Я сам доложу о себе. Изабелла в утреннем капоте сидела у окна на стуле с высокой спинкой, положив вытянутые ноги на ковровую скамеечку и учила роль, которую ей предстояло играть в новой пьесе. Закрыв глаза, чтобы не видеть написанных в тетрадке слов, Она в полголоса, как школьник твердит урок, повторяла те восемь или десять стихотворных строчек, которые только что прочла несколько раз к ряду. Свет из окна выделял нежные очертания ее профиля. В солнечных лучах искрились золотом пушистые завитки у нее на шее, и между полуоткрытых губ зубы отливали перламутром. Легкий серебристый отблеск, Смягчал темный колорит несвященной фигуры и одежды, создавая то чарующее колдовство тонов, которое на языке живописцев зовется светотенью. Сидящая в такой позе молодая женщина радовала глаз, как прекрасная картина, которую достаточно просто скопировать искусному мастеру, чтобы она стала жемчужиной и гордостью любой галереи. Думая, что в комнату по какому-то делу вошла служанка, Изабелла не подняла своих длинных ресниц, казавшихся на свету золотыми нитями, и продолжала в мечтательной полудремоте повторять стихи почти бессознательно, как перебирают четки. Чего ей было опасаться среди белого дня в многолюдной гостинице, когда товарищи ее находились рядом, а о приезде в Париж в ламбреза она не знала. Покушения на сиганьяка не возобновлялись, и при всей своей пугливости молодая актриса почти что успокоилась. Ее холодность, без сомнения, остудила пыл молодого герцога, и она сейчас вспоминала о нем не больше, чем о татарском хане или о китайском императоре. Валамбрес дошел до середины комнаты, затаив дыхание и стараясь ступать бесшумно, чтобы не спугнуть, чарующую живую картину, которую он созерцал с понятным восхищением. В ожидании, чтобы Изабелла подняла глаза и увидела его, он преклонил одно колено и, держав в правой руке шляпу, перо которой распласталось по полу, а левую прижав к сердцу, замер в этой позе почтительностью своей, угодившей бы даже королеве. Как нехороша была молодая актриса, Валамбрес, надо сознаться, был не менее хорош. Свет падал прямо на его лицо, такое классически прекрасное, как будто молодой греческий бог, покинув развенчанный Олимп, превратился во французского герцога. Любовь и восторженное созерцание стерли на время печать властной жестокости, которая, к сожалению, нередко портила его черты. В глазах горел пламень, губы пылали, бледные щеки зарделись огнем, идущим от сердца. Синеватые молнии пробегали по завитым, блестящим от помады волосам, как солнечные блики по отполированному агату. Изящная и вместе с тем мощная шея сверкала белизной мрамора. Озаренный страстью, он весь светился и сиял, и право же не мудрено, что герцог, наделенный такой наружностью, не допускал мысли о сопротивлении со стороны женщины, будь она богиня, королева или актриса. Наконец Изабелла повернула голову и увидела в нескольких шагах от себя колено преклоненного Воламбреза. Если бы Персей поднес к ее лицу голову медузы, вделанную в его щит, с искаженным смертной судорогой ликом в венце перевитых змей, она не так оцепенела бы от ужаса. Девушка застыла, окаменев, глаза расширились, рот приоткрылся, в горле пересохла, ни пошевелиться, ни крикнуть она не могла. Мертвенная бледность покрыла ее черты, по спине заструился холодный пот, она подумала, что теряет сознание, но неимоверным усилием воли взяла себя в руки, чтобы не оказаться беззащитной перед посягательствами дерзкого пришельца. — Значит, я внушаю вам непреодолимое отвращение, коль скоро мой вид так действует на вас, — не меняя позы кротким голосом спросил Валамбрес. Если бы африканское чудовище с огнедышащей пастью, острыми клыками и выпущенными когтями выползло из своей пещеры, вы, конечно, испугались бы куда меньше. Сознаюсь, появление мое было непредвиденным, неожиданным, но истинной страсти можно простить погрешность против приличий. Чтобы видеть вас, я решил подвергнуться вашему гневу и любовь моя трепеща перед вашей немилостью, осмеливается припасть к вашим стопам со смиренной мольбой.